Глава 7 Джованни, выдавая себя за поклонника Данте, который хочет написать его биографию, расспрашивала поэти каждого, кто попадался под руку. Выехав поздно ночью в аббатство Помпоза, он прибыл к полудню. Солнце взошло не так давно, но воздух уже раскалился, а над полями еще висела слабая дымка. Ветра не было, и в помине воздух казался недвижным, спертым и затхлым. Время будто остановилось, как это бывает, когда в голове вертится одна и та же мысль, и ты никак не можешь от нее избавиться. И вдруг из белого тумана внезапно выросли серые стены монастыря. Войдя через северные ворота, Джованни подал привратнику пожертвования и предоставил лошадь заботам конюхов, а сам направился к церкви. Но прежде чем войти, он внимательно осмотрел внушительную колокольню. Чем выше она вздымалась, тем больше становились окна, а на последнем этаже их сменили широкие четырехугольные проемы. Форма крыши немного напоминала конус, основание представляла собой окружность, в которую прекрасно вписывалась квадратная планировка здания. Эта колокольня казалась миниатюрной моделью мира и словно отражала его сущность. Все в мире связано и замкнуто в круг а конус постепенно сужает круг до маленькой точки. Все многообразие мира сводится к одному. Джованни пересек внутренний двор и успел зайти в церковь до конца службы. Там еще оставалось восемь монахов из клироса, которые пели Ава Реджина Маркетто Падуанского. Четверо из них вели первый голос, остальные подтягивали вторым, сохраняя гармонию песнопения. Место аббата пустовало. Внимательно осмотревшись, Джованни заметил, что северная нефт-церкви со стороны колокольни закрыт лесами, а фресок не видно. Тогда он направился в другую сторону и остановился перед фреской, изображавшей святого Петра, который хотел пройти по воде, как это делал Иисус. «Человек пытается подражать Богу», — подумал Джованни, — «но все его попытки обречены на провал». Когда служба закончилась, он подошел к монахам, которые тем временем проследовали в главную залу монастыря. «Меня зовут Джованни, я прибыл из Луки», — представился он тому, что был постарше и имел неприступный и гордый вид. Но тот не удостоил его ответом Джованни подумал, что в этом месте царит какая-то странная атмосфера, а то, что в такой большой обители хор состоит лишь из восьми монахов, показалось ему дурным знаком. Джованни из Луки очень приятно попробовал он обратиться к другому монаху. Этому было лет 35, и вид его выдавал человеку утонченного и привыкшего к изяществу. Затем Джованни добавил, что думает написать биографию Данте, и слышал о том, что поэт недавно побывал в Помпозе. «Меня зовут отец Фаацию», — ответил монах, но тут же прибавил, что о Данте ему рассказать нечего. Он видел его всего два-три раза, когда поэт приезжал в аббатство и ничего о нем не знает. Тогда Джованни спросил, почему на службе было так мало монахов. Отец Фацио поднял глаза к небу и горько усмехнулся. «А как же тени, сын мой?» — ответил он. «Ведь вы их не сосчитали. Если бы к тем, кого вы видели на службе, присоединились бы все остальные, то до Царства Божие на земле было бы рукой подать». Большинство монахов этого аббатства — лишь тени. Они приписаны к нашей обители, но никто никогда их не видел. Как видно, нездоровый воздух этих мест заставляет их подчиняться собственным правилам, вопреки всем заветам святого Бенедикта. Но стоит вам отправиться в Феррару или Равенну, и вы всенепременно встретитесь со многими из этих братьев, хотя в простом городском платье вам будет нелегко узнать наших монахов. Если так и дальше пойдет, то рано или поздно Пампоза перестанет быть аббатством, и папа велит закрыть эту обитель. С этими словами отец Фацио вздохнул и удалился, пожимая плечами и продолжая что-то бубнить. Джованни пересек большой внутренний двор монастыря и обнаружил с другой стороны церкви две трапезные комнаты. Та, что была побольше, предназначалась для монахов, другая поменьше для гостей. Здесь он остановился. Делегация из Равенны должна была обедать именно в этой комнате. Рано еще трапезничать, заметил монах, дежурный по кухне, который как раз проходил через зал. Джованни представился и принялся расспрашивать его о том дне, когда флорентийский поэт обедал в аббатстве. Он съел немного супа, отварной курицы и выпил нашего лучшего вина, саджоретто, ответил монах, который недопонял вопрос Джованни. При упоминании вина лицо его озарилось улыбкой. Тогда Джованни спросил, помнит ли он поэта, и был ли еще кто-то, кто обедал в аббатстве в тот день. Монах подтвердил слова Бернара о том, что с поэтом трапезничали двое приезжих монахов. Один был высокий и худой, другой пониже и в теле, оба принадлежали к ордену францисканцев. Еще с ними был рыцарь высокий, бритый наголо и одетый в черное, Он сидел за соседним столом вместе со стражей. Он говорил с Данте после обеда. На следующее утро все разъехались сразу после того, как в аббатство прибыла венецианская делегация. Видимо, двое францисканцев присоединились к посольству, поскольку они держали путь в Венецию. «Какое впечатление сложилось у вас об этих монахах?» спросил Джованни. «Как вам известно, францисканцы обычно довольно сдержаны, Они проповедуют аскетизм и радость христианской жизни. Эти же двое были чересчур оживленными, как бы это сказать, невоздержанными, аскетизмом тут и не пахло. Они все время произносили тосты и пили вино, так что мне показалось, что данта от них порядком устал. Они называли друг друга обычными именами, а не теми, которые даются после принятия пострига. Низкорослого звали Чеко, он был из Абруции. Я хорошо запомнил его, потому что он рассказал мне, что после недолгого путешествия в Венецию оба они вернутся в Болонью, откуда выехали несколько недель назад. Узнав об этом, я передал ему записку для своего знакомого францисканца, который преподает в Болонском университете. Теперь Джованни знал, где искать меньших братьев. Он расскажет обо всем Бернару и попросит рыцаря составить ему компанию. В болонью у Джованни есть близкий друг, Бруно до Ланзану, с которым они когда-то вместе учились. У него путешественники смогут остановиться. Джованни решил, что было бы хорошо встретиться и переговорить с отцом-настоятелем. Но оказалось, что такового в аббатстве не существует. Последний Дон Энрико уже год как отошел в мир иной. «Но кто же тогда принимал делегацию, если в аббатстве нет настоятеля?» — спросил Джованни. Дон Бинато — кандидат в настоятели. В этой должности он устроил бы и Палентани, и его святейшество папу. Вторым кандидатом долгое время считался Дон Фацуо, близкий друг семейства Десте, правителей Феррары. Но сейчас он тише воды, ниже травы. По-моему, он горячо надеялся на то, что между Венецией и Равенной разгорится война. Тогда семья эсты взяла бы наше аббатство под свой контроль, и он стал бы настоятелем. Монах рассказал Джованни о разногласиях между приверженцами семьи Десте и авиньонским папой, в результате чего монастырь оказался между молотом и наковальней. В Пампозу постоянно пребывали беглецы из других орденов, религиозные философы и бывшие тамплиеры, которые подвергались преследованиям со стороны папы. Он поведал об упадке монастырской жизни, которая держалась здравым смыслом нескольких монахов и была лишена какой бы то ни было поддержки извне. После этого монах предложил Джованни отобедать за небольшое пожертвование в пользу аббатства. Обед состоял из чечевичной похлебки и куриного бульона. За трапезой они снова разговорились. Джованни попробовал знаменитого вина. Услышав о том, что его собеседник врач, монах посоветовал Джованни зайти в монастырскую аптеку, которая находилась тут же неподалеку, а вход был расположен на главной площади, чтобы любой желающий мог сразу ее найти. После небольшой прогулки вдоль стен монастыря Джованни направился в аптеку. «Позвольте представиться, меня зовут Джованни, я прибыл из лукки Отец Агастина, аптекарь аббатства, хорошо разбирался в лекарственных травах и был настоящим знатоком в том, что касалось всевозможных растений. Джованни сразу же обрушился на монаха с вопросами. Поскольку он проявил повышенный интерес к ядам, отец Агастина насторожился. Такая тема показалась ему несколько странной для человека, который заявил, что прибыл в помпозу, чтобы поговорить о поэте. Тогда Джованни признался, что по профессии он врач, и потому его интересуют как поэзия Данта, так и лекарственные растения и яды. «Вы думаете, что Данте отравили, не так ли? И что это случилось именно здесь, в помпозе?» — тихо спросил аптекарь. Джованни не ожидал такого прямого вопроса и немного растерялся. Монах тем временем продолжал. «В тот самый день, когда Данте прибыл в аббатство, я ненадолго вышел из аптеки по делам», а когда вернулся, то обнаружил, что с полки исчез мышьяк. Его мог взять кто угодно, несмотря на то, что в аптеке оставался молодой послушник. Ведь парень был не слишком смышленым и дорого поплатился за это. Он часто пользовался моим отсутствием, чтобы обделывать свои делишки, и вот его отравили. Это случилось в тот самый день, когда Данте посетил аббатство, сразу после обеда. Именно этот послушник прислуживал за столом посольство из Равенны, в том числе и Данте. «Да что вы, кто-то отравил послушника. говорить он был еще молод?» «Да, всего 18 лет. Скорее всего, яд был предназначен не для него. Возможно, он убирал еду со столов и что-нибудь съел или выпил. Он часто доедал за гостями, остатки обеда были платой за его службу». «Но кто из аббатства мог желать смерти поэта?» спросил Джованни. «Возможно, те монахи, что поддерживают семейство Десты», ответил Дон Агастино. Они были весьма заинтересованы в том, чтобы миссия посольства провалилась, ведь война между Венецией и Равенной была выгодна для правителей Феррары, давно поджидавших случая, который позволил бы им заполучить это аббатство. Данте славился как прекрасный оратор, он умел словом завоевать умы и сердца, а когда речь шла о защите мира, он старался изо всех сил. Очень может быть, что его миссия обещала быть успешной, и кто-то хотел его остановить. Например, отец Фацио, в том числе и отец Фацио. Я видел его лишь мельком, но он мне сразу не понравился. Такой, как он не станет убивать своими руками, если он и пойдет на такой крайний шаг, то, скорее всего, наймет для этого нужного человека. Монахов-францисканцев? «Никакие они не францисканцы», — грустно заметил отец Агастина. «Ни один францисканец не позволил бы своему товарищу называть себя Чекку. Скорее всего, они убийцы. Но в таком случае их нанял не отец Фацу, а кто-то другой. Может быть, сами правители Феррары или венецианцы. Честно говоря, понятия не имею, кто нанял этих типов. Я не настолько хорошо знал Данте Алигери, чтобы составить полный список его врагов» расследование принимало все более сложный оборот. Было очевидно, что необходимо разыскать этих двоих, францисканцы или нет, только они могли пролить какой-то свет на это дело. Если именно они и есть убийцы, то лишь через них можно будет узнать имя заказчика. Нужно срочно отправляться в болонью Джованни поблагодарил аптекаря и спросил его, где можно найти Дона Бинату. Монах ответил, что во второй половине дня он обычно посещает могилу отца Энрико, так что, скорее всего, его легко разыскать на кладбище, что у северной стены. Джованни зашел на конюшню. Удостоверившись, что конь накормлен и отдыхает, он отправился на кладбище. Он медленно шагал вдоль длинного ряда белых мраморных надгробий, под которыми со времен основания аббатства покоились его настоятели. А вот и могила Дона Энрико. На каменной крышке саркофага была высечена фигура со сложенными на груди руками. По соседству были похоронены такие знаменитые монахи-отшельники, как святой Гвиду и святой Мартин. «Что вы ищете среди этих могил?» — послышался чей-то голос. Казалось, он раздается прямо из-под земли. Джованни повернулся и увидел монаха, который возвышался над одной из могил, как будто только что вышел из склепа. Он узнал пожилого монаха, с которым пытался завести разговор после службы, но тот не пожелал ответить на приветствие. Джованни сказал, что хотел бы поговорить о Данте, и что, возможно, именно достопочтенный Дон Бинато сможет пролить свет на интересующие его события. Тогда Дон Бинато спустился, ибо стоял на лестнице, приставленный к одному из саркофагов. Тут всегда полно улиток, которые хотят уничтожить своей слизью память о великих людях нашей святой обители и стирают с могил имена. Поэтому каждый день я прихожу сюда и протираю эти саркофаги, а заодно молюсь святому Гвида, чтобы он не оставил своей милостью наше аббатство. Дон Бенату рассказал Джованни, что когда данта приехал в Помпозу, они разговорились на политические темы. Данте воодушевленно высказывал свои мысли о будущем и настоящем Европы и Италии, о папе, о кризисе империи, сказал он. Он был удивительным оратором, казалось, что во время разговора с ним я перенесся в совершенно иной мир. Данте был мечтателем. По его мнению, выходило, что история всегда движется в нужном направлении, и даже если отдельные люди пытаются ей помешать и замедляют ее ход, все равно рано или поздно она держивает верх. И тогда происходит то, чему суждено было свершиться. Он говорил, что государства Италии когда-нибудь объединятся, что все люди нашего полуострова будут говорить на одном языке, что Италия станет частью великой христианской империи, которая протянется от Испании до Константинополя, и во всей Европе восторжествуют единые законы, как во времена Карла Великого. Но чтобы это стало возможно, необходимо, чтобы Франция отказалась от германских земель, и чтобы церковь выпустила из рук светскую власть и занялась миром духовным, предоставив политику короля. Претензии на чужие земли порождают лишь войны. Если над королями нет единого закона, их жадность приведет лишь к неизбежным бедствиям. Все это прекрасные мечты, но совершенно очевидно, что сбыться им не суждено. Германия и Франция никогда не смогут договориться, а король английский вот-вот объявит Франции войну. Поэты вечно придумывают какие-то химеры, но единственный реальный мир — лишь тот, что вокруг нас, и мы должны стараться свыкнуться с тем, как он устроен. Джованни ничего не оставалось, как признать, что Аббат прав. Мечты о единой Италии и мирной Европе навсегда останутся мечтами. Ведь даже Равенна сейчас на пороге войны, ее притесняют Венеция и Римени. Те же венецианцы при участии веронцев уже нападали на Падую. В каждом итальянском городе проживают десятки беженцев из других городов. Черные гвельфы, бежавшие из Пестои, оказавшись в Болонье, встречаются с белыми гвельфами, которых изгнали из Флоренции. Джованни подумал, что если в Европе его царица «Мир», то их поколению вряд ли суждено застать это чудесное время, что, впрочем, вовсе не означает, что Данте должен был отказаться от подобной мечты. Он не стал делиться с собеседником подобными размышлениями. «До меня дошли слухи, — заметил он, — что в вашем аббатстве случилось большое горе. Один из послушников скончался при загадочных обстоятельствах. «Возможно, он что-то съел, у него всегда были проблемы с желудком», поспешил ответить Дон Бенату. «Этот парень любил поесть. Я не раз попрекал его за грех чревоугодия. Очень надеюсь, что перед смертью он успел покаяться, мир праху его». Сказав так, он перекрестился. «Вам не приходило в голову, что его могли отравить?» Дон Бенату бросил на Джованни суровый взгляд и промолчал. Затем он быстро перевел разговор на другую тему. «Сын мой, не хотите ли исповедоваться? Наверняка у вас тоже есть грехи, и сейчас очень подходящий момент, чтобы очиститься». «Все дело в том, что мне уже пора. Я хотел бы покинуть монастырь до вечера». «В таком случае не смею вас задерживать», — ответил Дон бинату и протянул Джованни руку для поцелуя, как если бы уже был настоятелем. Все эти догадки и сомнения относительно смерти послушника его порядком утомили. Если кто-то и хотел отравить данта, а по ошибке отравил послушника, ему до этого не было никакого дела. Тем временем на протянутую руку уселся большой комар. Джованни наклонился и поцеловал руку будущего аббата. Самоуверенный монах резко повернулся и быстро зашагал прочь, недовольно бормоча про себя, что напрасно потерял время. Послушника не вернешь, да и данта тоже. Если они скончались, на то была воля Божья, так тому и быть» и нечего людям мешаться в промысел Божий. Джованни остался стоять, неприятно пораженный тем, как резко оборвал Дон бината столь важный разговор. Ему вспомнилась фреска, изображающая апостола Петра его попытки ходить по воде. «Апостолы всего лишь такие же люди», — подумал он, «напрасно мы ждем от монахов святости и подвижничества». Он прихлопнул комара, который уже примеривался, как бы его укусить, И невольно обратил внимание на то, что комар летел странно наклонив тельце, и тут он вспомнил, что пора отправляться в путь.